Глава 5. последующие дни я полностью посвящаю себя освоению техники шага пылающего солнца. С каждой тренировкой движения становятся все более плавными и свободными. Постепенно я начинаю сочетать новую технику с дланями Ассуры, создавая поистине разрушительные комбинации. Мы с учителем проводим еще несколько спаррингов, и Фарон высоко оценивает мои успехи. Однако наши тренировки ограничены обстоятельствами, в которых пребывает мой наставник. Дело в том, что мой уровень развития Ки слишком высок для призрачного отпечатка души Фарона. Конечно же, проблема заключается не в том, что мой этап превосходит наставника. Это даже близко не так. Просто он лишен реального тела и, будучи чисто духовной сущностью, не может оптимально использовать собственные силы. Будь он в своем настоящем теле, то без труда загонял бы меня до полного изнеможения, но сейчас каждый поединок отнимает у него огромное количество энергии и требует длительного восстановления. Поэтому учитель сосредотачивается на совершенствовании тренировочных марионеток. Хотя даже марионетки 10 уровня уже не могут сравниться со мной в силе. Они по-прежнему превосходят меня в скорости реакции, что добавляет элемент вызова в тренировочный процесс. После очередного изматывающего занятия я отправляюсь в купальню. Стоя под искусственным водопадом, низвергающимся из стены, я смываю с себя усталость и напряжение. Затем, задержав дыхание, я погружаюсь в бассейн и ненадолго предаюсь медитации. Когда я всплываю на поверхность, то вижу в своем отражении крепкого мужчину лет 35. На лице, особенно возле глаз и на лбу, залегли глубокие морщины, а в черных волосах блестит первая седина. Интересно, сколько же мне сейчас лет? Жаль, что у меня не осталось ароматических палочек, чтобы точно определить, насколько я постарел за эти полтора года интенсивных тренировок. Что ж, это отличный повод наведаться в столицу. Однако перед выходом на поверхность следует позаботиться о своем образе. Листовки с моим описанием встречаются по всей империи, а в столице их концентрация будет особенно высока. К тому же там сосредоточены основные силы теней. Поэтому перед выходом я тщательно меняю свою внешность. Благодаря древесной технике я могу трансформировать не только лицо, но и все тело. На этот раз я сохраняю свои черты, но уменьшаю рост, чтобы не слишком выделяться среди городских жителей. К счастью, художник, рисовавший мой портрет на листовках, явно не отличается мастерством, да и точного описания моей внешности у властей, скорее всего, нет. Я колдую над своим обликом перед зеркалом в комнате для медитаций. Помимо общих габаритов, я уменьшаю объем мышечной массы, чтобы больше походить на местных. Трансформация тела оказывается весьма болезненным процессом. Мой вес не меняется, просто тело становится более плотным и компактным. Для маскировки я выбираю одежду, которая позволит сойти за зажиточного горожанина. На первом этаже пагоды целая комната отведена под гардероб. Пусть современных нарядов здесь нет, зато имеется множество традиционных одеяний. Я останавливаю свой выбор на темном ханьфу. С изящным серебристым узором по краю отворота. Наконец, удовлетворенный результатом, отправляюсь наверх к выходу из тайного убежища и прибываю в столицу глубокой ночью. Город шумит, но шум этот особенный, временами зловещий и угрожающий. Большинство жителей мирно спит в своих домах, а на улицах чаще попадаются приезжие, которых легко отличить по одежде и манерам. Этим умело пользуются уличные зазывалы и ночные торговцы, стараясь привлечь как можно больше покупателей, пока рынки затихли. А лавки закрылись до утра. Впрочем, столица есть столица, здесь даже посреди ночи можно раздобыть практически что угодно. Я без труда нахожу передвижную лавку-повозку на одной из центральных улиц, где еще бродят запоздалые гуляки, по большей части уже захмелевшие. «Доброй ночи, господин!» — почтительно кланяется мне торговец средних лет. «Что, изволите, приобрести?» Мой богатый наряд производит на него впечатление, и он начинает любезно демонстрировать свои товары, ненавязчиво расспрашивая о моих предпочтениях. Выбор в его лавке поистине впечатляет. От редких книг до диковинного оружия, больше похожего на произведение искусства. «Так что же вас интересует, господин?» — льстиво осведомляется торговец. Могу предложить несколько великолепных картин, если желаете. Я утвердительно киваю, приметив небольшую коробочку с ароматическими палочками, которые помогут определить, сколько лет жизни мне еще отпущено. Сейчас мы с торговцем выглядим ровесниками, хотя на самом деле я почти вдвое моложе его. Он самый обычный человек со слабой аурой, так что его возраст не вызывает сомнений». А вот моя молодость скрывается под маской преждевременной старости, вызванной интенсивной культивацией. «Взгляните!» — торговец извлекает несколько картин и начинает с воодушевлением их демонстрировать. «В одной из них я с изумлением узнаю собственную работу. С трудом сдержав улыбку, я интересуюсь. А что это за мазня?» Я указываю на полотно, изображающее лесную чащу из окрестностей моей родной деревни. «Как вы сказали?» — обижается торговец. «Мазня? чтобы вы знали, это великолепный образчик сельской постарали. Работа известного в приграничье художника. Я понимаю, что в искусстве вы не разбираетесь и не виню вас в этом. Поэтому только сегодня и только для вас я могу сделать скидку и отдать ее за полсотни солеев». «Полсотни?» — я фыркаю, словно услышал какую-то глупость. И что берут эти художества за такие деньги? Коммерсант активно трясет головой. «И как же зовут этого мастера?» спрашиваю я, с притворным интересом, разглядывая собственную подпись в углу картины. «Лесной дух!» не моргнув глазом, врет торговец. «Так берете?» «Пожалуй, возьму вот это», говорю я, указывая на открытую шкатулку с ароматическими палочками. На лице торговца мелькает тень разочарования, но он тут же вновь нацепляет маску дружелюбия и обходительности. Один луник, господин. Расплатившись, я направляюсь в ближайшую таверну, где снимаю комнату на ночь. Заведение я выбираю не случайно. Сюда раз в неделю захаживает старик Ямата, чтобы пропустить стаканчик другой. Надеюсь, он не изменил своей привычке. Перед сном я зажигаю ароматическую палочку и наблюдаю, как она медленно тлеет, отмеряя оставшиеся мне годы. Я знаю, что на этапе Золотого целиния продолжительность жизни сокращается вдвое, но палочка прогорает чуть меньше, чем положено. Это открытие озадачивает меня. Конечно, я рад, что мне отпущено больше времени, чем предполагалось, но причина остается неясной. Надо будет расспросить Фарона по возвращении. А пока убаюканный благовониями и шумом ночного города, я погружаюсь в глубокий сон. Поиски информации занимают еще несколько дней. Я посещаю множество мест, где бывают ученики и работники академии, надеясь встретить старого повара Ямата. Однако пока мне не удается его увидеть. Неужели он изменил своим привычкам? Среди пьяной болтовни и слухов мало, что можно почерпнуть действительно важного. Даже захмелевшие языки не слишком охотно распространяются о серьезных вещах. Первой значимой новостью становится обострение ситуации на западном рубеже. Туда срочно набирают людей. Ходят слухи, что произошел какой-то прорыв, и силы империи столкнулись с целой армией демонов. Но это всего лишь домыслы, а мне нужны точные сведения. Я продолжаю обходить излюбленные места Ямата, стараясь, впрочем, не спрашивать о нем напрямую. Лишнее внимание теней к старику ни к чему хорошему не приведет. Параллельно я захожу и в медвежью берлогу, но, к моему разочарованию, Торрика там нет. Вместо него за прилавком стоит молодая девушка, которая сообщает, что хозяин уехал по делам и должен вернуться на следующей неделе. Лишь к концу седмицы мне, наконец, удается столкнуться с Ямато в одной из таверн. Он коротает вечер за выпивкой в компании нескольких коллег с кухни. Засиживаются они допоздна, но один за другим собутыльники покидают старого повара не в силах тягаться с его луженой глоткой. Оставшись в одиночестве, Ямато в одиночку приканчивает еще несколько кувшинов и лишь потом, картинно покачиваясь, выбирается из заведения. Я почти уверен, что старик притворяется более пьяным, чем есть на самом деле. Следую за ним на почтительном расстоянии, пока мы идем по центральным улицам, мне удается оставаться незамеченным. Даже в ночной час здесь хватает народу. Но вот Ямата ныряет в узкий переулок, и я, хорошо зная эту часть города, двигаюсь параллельным курсом, ориентируясь на ауру старика. Убедившись, что за ним нет слежки, я, наконец, решаюсь подойти ближе. Как я и предполагал, вдали от людных мест походка Ямата становится уверенной и твердой. Он окликает меня, даже не оборачиваясь. И долго ты еще будешь ходить за мной хвостом, Рен. Я вовсе не преследую вас, отзываюсь я. Просто мера предосторожности. Ну да, конечно, усмехается Ямато, разворачиваясь. Увидев меня, он удивленно вытягивает лицо. Ты никак усох. Ноги тебе, что ли, подрубили. Или это тоже мера предосторожности? А вы все такой же, парирую я. Вас по-прежнему не перепить. «Можно подумать, ты пробовал», — хохочет старик. «А был когда-то таким здоровяком, глядишь, исправился бы. Я вообще-то уже домой собрался, но раз ты объявился, видать, неспроста. Пойдем, покажу тебе одно местечко, где можно спокойно потолковать». За новой порцией горячительного ямата охотно делится со мной новостями из Академии. «Сам я лишь заказываю поесть, чтобы не привлекать лишнего внимания». С переходом на новый этап моему телу требуется много питательных веществ. Количество жизненной энергии и без того сократилось, пусть и не так сильно, как я опасался. Качественная еда – лучший способ поддержать организм. Насчет Западного фронта чистая правда, слегка заплетающимся языком говорит захмелевший Ямато. А вот что там творится доподлинно – одни слухи. Сейчас туда активно набирают адептов из Академии. Вот-вот как раз должна отправиться группа выпускников на службу в имперскую гвардию. А кого именно туда определили, не знаете? Интересуюсь я, прикидывая, как бы мне самому затесаться на фронт. Да много кого. Император самолично отбирал самых знатных отпрысков. Ямато принимается перечислять кланы. Чтобы показать, что даже знатные кланы честно выполняют свой долг по защите наших рубежей, с кривой ухмылкой завершает он. Клан Кровавого моря. Перебиваю я его. Кто-то из них едет на рубеж. «Как же, самолично главный наследничек Зено!» Тут же откликается повар. «Папаша-то как рад был! Закатил пир на весь мир, да еще и отпуск сынку выбил перед отправкой. Вроде как на днях отпрыск должен вернуться из поместья в столицу. Мы еще какое-то время беседуем с Ямато, пока он не доходит до кондиции». Впрочем, в полной отключке старик так и не оказывается. Я провожаю его до академии, но сам внутрь не захожу. На прощание прошу разузнать поточнее, когда именно вернется Зена, и уславливаюсь встретиться через неделю в одном из привычных мест. Затем я вновь направляю стопы к медвежьей берлоге. «Торрик как раз должен был к этому времени приехать», В деньгах я, конечно, не нуждаюсь, тратить их по большому счету не на что, но мне хочется обсудить с торговцем, как идут дела в городе. Может, я сумею помочь простым горожанам хотя бы с водой, за время моего отсутствия проблема только усугубилась. Снабжением же занимается один из аристократических кланов. Прежде у лавки Торика всегда было тихо, но сейчас стоит мне приблизиться, как до меня доносится шум, несмотря на глубокую ночь». «Эй, хозяин!» Несколько мужчин в простой одежде азартно колотят в дверь. «Открывай, надо поговорить!» «Да нет его, говорю же!» Раздается из-за двери испуганный девичий голос. «Он еще не вернулся!» «Открой!» – требует один из незваных гостей, пиная дверь. «По-хорошему прошу!» «По-плохому тебе, ципа не понравится!» «Нам позарез нужны ваши печати!» «Вода нынче! Дорогое удовольствие!»